Глава семнадцатая Тишина. Спокойная, вязкая, как старая кровь. Я сидел на черной скале, вытянув ноги, словно на берегу какого-то вымершего моря. Только вместо шума прибоя хруст костей под чужими лапами. Где-то далеко шорох когтей. Тварь скребла по камню, но не приближалась. Они все не приближались. Я знал почему. Прислушался. Справа кто-то дышал. Мелко, с хрипом. Слева ползли, волоча брюха по земле. Впереди, за тенью обломанного столпа, шевелилось сразу трое. Вонь, гнили и серы, чуть меньше, чем обычно. Значит, испугались. Я ухмыльнулся, не открывая глаз. Я стал запахом страха для них. Не демоном еще нет, но чем-то другим. Преисподняя это чувствовала, и ее обитатели тоже. Кто-то заворчал, злобно. Возможно, хотел прыгнуть, но передумал. Я медленно выдохнул. Воздух здесь был густой, как похлебка из червей. Но в нем уже не было паники, только ожидания. Я ждал. «Не этих шавок, ни слизней падальщиков, а настоящего, полноценного, сильного демона». Того, кто не боится. Того, кто захочет проверить меня на прочность. Я хотел видеть его глаза. Хотел услышать, как он шипит от ярости, когда его истинное имя сорвется с губ моих губ. И как все в нем начнет трещать, плавиться, подчиняться. Имя – это все, что нужно. Я бы мог сказать, что делаю это ради дела, ради выхода, ради навармура, или чтобы добраться до Хао и вбить ему жало в старую грудную клетку. Но правда была проще. Я хотел охоты. Один на один. Без фокусов. Без иллюзий. Без этих липких, вечно хихикающих марионеток. Только он и я. «Где ты?» – прошептал я, лениво поднимая руку и чертя пальцем в воздухе слабую дугу. И даже воздух зашипел, отступая. За спиной сдавленный хрип, кто-то попытался пробраться ближе и рассыпался в пыль, даже не заорал. Правильно, слабым лучше умирать тихо. Я оперся локтями на колени, сцепил пальцы и впервые за все время позволил себе почти расслабиться. И вдруг ощущение сдвига, не просто присутствие, не просто шаги, давление, как будто на плечи легла рука. Медленно, с весом, с насмешкой. Я поднял взгляд. Темнота дрогнула. На краю поля зрения легкое колыхание мрака. Как будто сама преисподняя затаила дыхание. Он пришел. Я встал, неторопливо, без лишнего пафоса. Просто поднялся, как хищник, услышавший шорох в кустах. Сначала появился силуэт. Высокий, узкий. Плавно двигался сквозь мрак. Как будто тьма сама его отталкивала, не желая касаться. Значит, ты и есть тот, кого шепчут на языке мертвых? проговорил я спокойно. Интересно, какое у тебя имя? Фигура остановилась и, к моему удовольствию, усмехнулась. Думаешь, сможешь его удержать, смертный? Голос: скрипучий, словно ржавчина по бархату: Нет, я знаю. Он вышел из тени. Длинный, как копье, кожа цвета старой смолы, глаза, две вертикальные трещины, от которых шло тепло. Вокруг головы легчайший венец пепельного света, не из пафоса, просто так устроен. «Ты знал, что я приду?» – спросил он, остановившись в трех метрах. Я хмыкнул. «Я не знал, я ждал. Это не одно и то же». Демон склонил голову. «И ради чего все это?» «Ты хочешь заключить меня?» «Нет. Я сделал шаг вперед. Я хочу использовать тебя. Потом, может быть, и заключить, если останешься жив». «И ты думаешь, что узнаешь мое имя?» «Я почувствую его», — ответил я, и на лице появилась улыбка. «Когда ты будешь кричать?» Пламя слов угасло. Настала тишина. Та самая перед бурей. Я опустил руки и сосредоточился. Покров внутри меня зашевелился. Не просто затрепетал, взвыл, словно живой. Он не подчинялся, он откликался. Голодно, жадно, будто сам жаждал схватки. Пальцы чуть дрогнули, и внезапно вспыхнул клинок. Прямо из воздуха, из магии, из той тьмы, что я впитывал в себя уже слишком долго. Черно-зеленый, искрящийся, как нефрит в аду. Не металл, скорее воплощенная злоба, с тонкими жилками призрачного пламени, что шло вверх по лезвию, Не гладкий, жутко красивый, хищный. Я моргнул, не понимая, как сделал это, но клинок уже пульсировал у меня в руке, тяжелый и легкий одновременно, идеальный. Я усмехнулся. «Ну и ну, а я ведь не заказывал», — поднял меч, он не звенел, он шептал оскалился. Он хотел крови. Моей или чужой вопрос был открыт. Демон засмеялся. гулко, Так что камни под ногами пошли трещинами. «Смотри, смертный, играет в бойца. И что это у нас? Игрушка из соплей?» Он раскинул руки, покров вокруг него вспыхнул, задрожал, и из его ладоней выросла секира, чудовищная как будто кто-то соединил гильотину, кость ржавый металл. Ее лезвие сочилось черным дымом, а в центре сидел крохотный череп, из глазниц которого били струи багрового света. «Вот это оружие, а не твоя подделка!» – прошипел демон, поднимая секиру над головой. «Я прорубал такими целые армии, что ты, ничтожество, можешь мне противопоставить!» Я посмотрел на него. Медленно. Без эмоций. Затем на свой меч. Повернул лезвие, наблюдая, как по нему ползут едва уловимые письмена. Живые. Словно оно само понимало, что предстоит. «Понятия не имею», — признался я, оскалившись. «Но мне кажется, ты вот-вот это узнаешь». «Ты не узнаешь моего имени, смертный», — рявкнул демон, топнув ногой так, что земля затряслась. «Даже если сдерешь с меня кожу, даже если расплавишь мою душу, «Мое имя умрет со мной!» Я наклонил голову, чуть усмехнувшись. «А если... я не собираюсь тебя убивать?» Он замер. «Что?» Я шагнул вперед, волоча хлинок по земле. От него осталась тонкая, дмящаяся борозда. «Знаешь, есть вещи страшнее смерти», произнес я, глядя ему прямо в глаза. «Например, забвение. Или служение. Или...» «Когда кто-то, кто слабее, держит твое имя в кулаке, а ты ничего не можешь с этим сделать». Он зарычал. «Я сожру твое сердце!» «Отлично!» – прошептал я, замирая в стойке. «Значит, ты готов. Начнем!» Преисподняя замерла, а потом заорала. Секира демона рухнула сверху, и земля взорвалась, как нарыв. Я едва ушел в сторону, оставив за собой образ из дыма, а в следующую секунду взмахнул своим клинком снизу вверх, эскось. Сила удара была не моей, она была больше, глубже. Клинок взвыл, искры, зеленые как болотный огонь, вырвались из воздуха, рассыпались над скалами и озарили мрак. Преисподняя вздрогнула, будто испугалась, что кто-то действительно решил тут подраться по-взрослому. — Так вот, как ты бьешься, смертный, — прорычал демон, увернувшись и вцепившись в свое оружие двумя лапами. Не так уж и плохо, но все равно, ты пепел, только я еще не понял этого. Ты слишком много болтаешь, усмехнулся я и бросился вперед. Наши удары гремели как гром, каждый взмах меча сопровождался ревом магии, каждый удар секиры ударной волной, от которой древние деревья преисподней взрывались в щепу. Где-то позади что-то застонало, и болото вскипело. Огромные пузыри выплескивались на поверхность как если бы само дно выблевало ужас перед нашей схваткой. Я отскочил назад, вытер кровь с подбородка, не свою, улыбнулся. Мне это нравилось. Впервые за все это время я чувствовал себя живым. Никаких лицемерных имперцев, никакой политики, никаких интриг. Только битва, только мы. «Ты ведь чувствуешь, да?» Спросил Дима, оскалившись, и на его клыках блеснула черная жидкость. «Моя магия. Она проникает в тебя. Пропитывает. Впитывается в кости». Я кивнул. «Да, чувствую. Мой меч пульсировал. Покров внутри меня не просто шевелился. Он плясал, пел. Преисподняя не просто впускала меня. Она признавала. Я был не чужим. Я становился своим. И черт возьми, это было вкусно. И ты не боишься?» Хрипло выдохнул демон, сжав секиру так, что ее рукоять застонала. А чего бояться? Я рассмеялся. Что стану хуже? Поздно. Что потеряю себя? Не впервой. Снова удар. Лезвия встретились. Вспышка света озарила темное небо, как молния, от точки столкновения пошла трещина, разделив скалу надвое. Я рванулся вперед, вложив всю ярость в следующий удар. Скажи, демон! задыхаясь, прохрипел я, настигая его. «Кто ты такой, чтобы думать, что можешь победить меня?» Он зарычал. Отбросил меня волной жара. Сотни голосов взвыли в воздухе, как будто мы сражались не вдвоем, а на глазах у всей армии преисподней. «Да как ты смеешь, ничтожество? Я тот, кто свергал армии Империи. Я властвовал над смертными сотни лет. Я Куариэл!» Взревел он. И в тот момент его голос не выдержал. Дрогнул. Остановился. «Секунда. Имя. Что ты сказал?» – прошипел я с прищуром, подходя ближе. «Повтори, повтори, раз уж ты так уверен в себе!» – Куарил. Его глаза вспыхнули. Поздно. Его имя отозвалось во мне, будто щелкнул замок, который долго подбирали. Покров задрожал. Мой меч стал тяжелым и в то же время легким. Он знал цель. «Зря!» – прорычал демон пятясь назад. «Зря смертный. Теперь ты...» «Имею власть», — я усмехнулся. «А теперь посмотрим, что твое имя значит, когда оно не твое». Я рванулся вперед. Молнией. Меч взвыл, рассекая воздух. Удар точно в шею. отмаш. Он бы разрубил демона пополам, если бы... Если бы я хотел, чтобы удар попал. Но Куариол среагировал. Инстинкт древнего хищника сработал. Огромная секира блокировала лезвие в последний миг. Волна прокатилась по округе, и рядом взорвалась скала. От одного лишь соприкосновения наших клинков. Он оскалился. «Жалкий трюк!» А я усмехнулся. «Точно!» Секунда, и я уже был рядом. В мертвой зоне. Настолько близко, что он даже отшатнуться не успел. Мой клинок отлетел в сторону, рассыпаясь искрами, а руки вцепились в его горло. Твердая, как вулканическая порода. Но я сжал. Он дернулся. Глаза расширились. Не от боли, от ошибки. Он допустил ошибку. Позволил подойти. Позволил себе имя сорвать с языка. Позволил. Я посмотрел прямо в его глаза. В бездну. И пошел глубже. Плоть исчезла. Преисподня исчезла. Осталась только пустота между нами. И я шагнул в нее, не колеблясь. Ментальный удар в лоб, в душу, в суть. Посмотрим, Куарел. это ты? Или ты соврал? Он завыл, не телом, сознанием. Изогнулся, дернулся, рванулся прочь, но я держал. Мои пальцы на его горле, мой разум внутри него. Огни, запах серы, боль, тысячи лиц. Но среди всего ядро. Оно пульсировало, горело именем Куарел. «Попался!» – прошептал я. И в этот момент он попробовал меня вытолкнуть. Взрыв боли, как если бы мне в мозг всадили крюк. Я зашатался, но не отпустил. Нет, он принадлежал мне. Я прошептал его имя в голове, в сердце, в самой структуре покрова. Еще раз и еще. «Куарел! Куарел! Куарел!» Он выгнулся, заорал, и тело пошло трещинами, не от боли. От подчинения. Я чувствовал, как он сражается. С каждым словом меньше. Я опустил его на колени. Ты знал, что это случится? Прошептал я, глядя сверху вниз. С того момента, как заговорил. С того момента, как меня впустила преисподняя. С того момента, как ты улыбнулся. И я, склонившись к его уху, прошептал еще раз. Имя. Это ключ. Его глаза были пустыми. Или... Почти пустыми. Пока.